60. Степанов. Степанов приоткрыл глаза и огляделся. Неподалеку на клетчатом пледе лежал Джем и похрапывал во сне. Янки нигде не было, хотя на этом плато всё как на ладони. Он не стал особо заморачиваться по этому поводу. Девочка взрослая, не заблудится. Тем более солнце уже встало, вокруг светло, а их черный внедорожник видно за километр. Степанов взглянул на часы. Начало восьмого. Самое время найти телефон и позвонить Васе за дорожным Степанов поднялся, вытянув руки вверх и с удовольствием потянулся, чувствуя, как потрескивают суставы. Перед рассветом он немного замёрз во сне и скручился в позе эмбриона. Ему лень было вставать и перебираться в машину, хотя Джем, прежде чем отрубиться, предлагал такой вариант. А сейчас солнце ощутимо припекало, несмотря на раннее утро, и Степанов нежился в его лучах. Ему здесь нравилось. Слева поднималась величественная громада Карадага, справа внизу раскинулся парк Биостанции. А впереди до самого горизонта синело море, и сливалось с таким же ослепительно ярким небом. Крым открывался во всей красе. Степанов решил обязательно приехать сюда в августе и от души валяться на пляже, купаться и загорать, но пока предстояло разобраться с делами. Умывшись водой из бутылки и надев чистую рубашку, которую достал из своего дорожного портфеля, Степанов более-менее привел себя в порядок и стал прикидывать вариант разговора, если со Сашклярским действительно что-то случилось то Вася потребует подробный доклад обо всех действиях Степанова. А в этих действиях был тонкий момент, граничащий с превышением должностных полномочий, и Степанов сам прекрасно это осознавал. Территория биостанции оказалась самым настоящим островом зелени. В тени могучих деревьев, неизвестных Степанову пород, уютно расположились домики сотрудников, рабочий корпуса лабораторий и административные здания по виду довоенные или пятидесятых годов, слегка запущенные, соблезлые краской, но имеющие какое-то своё очарование. Тишина полнейшая. Людей не видно, настоящее сонное царство. Степанов вышел к серому зданию в современном стиле, видно построенному не так давно. Синяя табличка информировала, что это дельфинарий. На широкой лестнице стояла женщина в синем халате и белой косынке на голове. Рядом с ней стояло ведро с рыбой. Она окинула Степанова безразличным взглядом и уже наклонилась, чтобы поднять ведро, как Степанов сказал: "Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, откуда у вас можно позвонить? У меня служебная необходимость. Она показала ему двухэтажный особнячок. Там наше руководство, телефоны там есть. Хотя, конечно, рановато еще, но вроде я видела, Юрий Николаевич шел туда. Степанов показал на ведро. Вы дельфинов кормите? А можно посмотреть? Никогда не бывал в дельфинарии. Она улыбнулась. Да, пойдемте. У нас, конечно, дельфинов тут немного, но есть и знаменитости». Внутри оказался не очень большой бассейн с зеленоватой водой, в котором плавали штук 5 дельфинов. Степанов с любопытством смотрел на мощные туши, изящно скользящие в воде. Женщина показала ему на одного из дельфинов, который был покрупнее остальных. Это наш Яша. Он у нас уже лет 10, наверное. Очень известный дельфин, мы его даже на гастроли возили. Ого. Кстати, никогда не задумывался о том, сколько вообще живут дельфины? Она пожала плечами. Да, от многих факторов зависит. Если в идеальных условиях, то и 50 лет вполне могут прожить, а так в среднем лет 25-30. Степанов несколько минут еще постоял, наблюдая, как дельфины по очереди подплывают к бортику и на лету ловят крупных рыб, которые бросает им женщина. Потом попрощался и пошел искать телефон. Юрий Николаевич, невысокий пожилой мужчина загорелый загорелой лысиной в обрамлении седых волос, очень напоминающий танзуру у католических монахов, оказался заведующим хозяйством биостанции. Он бросил беглый взгляд на удостоверение, которое ему продемонстрировал Степанов, и отметил: "Ага, из России. Значит, по межгороду будете? В Москву небось?» Степанов согласился. Да, в Москву. Юрий Николаевич многозначительно поднял палец. Вот. Да еще, небось, минут десять будете говорить. А счет кто оплатит? У нас организация очень небогатая. сейчас вообще финансирование урезали. Дельфинов кормить и то не хватает. Степанов кивнул и вытащил из кармана пару купюр. Думаю, хватит на разговор. Только у меня нет гривен, одни рубли. Юрий Николаевич с достоинством кивнул и взял деньги. Я вам сейчас выпишу квитанцию. Степанов только махнул рукой. Да ну что вы, в самом деле? Я отчитываться не буду. В нашей бухгалтерии замучаешься и бумаги писать. Юрий Николаевич широким жестом пригласил Степанова к столу, на котором стоял телефонный аппарат. Пожалуйста, звоните. Я пока пройдусь по территории. Вася задорожно ответил так быстро, что не успел закончиться за первый гудок. Степанов, ты где сейчас? В Крыму? Ты же сам сказал мне утром позвонить. Вася был ощутимо взвинчен. Ты куда влез, капитан? Ты хоть понимаешь, насколько все плохо, Степанов рассудительно заметил. Да как же я могу понять, если не знаю, что случилось? Вася выдохнул. Шклярский убит и тоже с пятилетом. Подозреваемый в его убийстве тоже. Омоновцы его застрелили при задержании. Некий Соломон Гриндель, оказывается, он же и в Епифане еще отметился. Его приметы по базе проходили. Не удивлюсь, если выяснится, что он и в Кремле летал, но что-то тут не вяжется, Степанов спросил. Ты словно сомневаешься. Васир раздраженно бросил. Степанов, да фонарь-то какой-то? Так не бывает. Генерал был вооружен, стрелял в кого-то. Вероятно, ранил, потому что кровь нашли на ступеньках, но не подозреваемого. Он немного помолчал и продолжил, сбавив на полтона. Тут странная история, но я пока понять не могу, что происходит. У нас, конечно, все на ушах стоят. Генерал хоть и в отставке, но генерал, а учитывая, что тут целая серия получается, то копать будут глубоко. Так что дуй сюда скорее, ты мне нужен. Расскажешь все, что знаешь. Я чувствую это какой-то блудняк, а информации не хватает. И ко мне вопросы уже появляются у моего начальства. Это ведь я, ментов, послал проверить твою инфу. Степанов поинтересовался. Как думаешь, мне своему начальству звонить? Вася хмыкнул. Мне кажется, тебя и так и так в порошок сотрут. Хорошо, если не неполнослужебный не объявят. Так я же все согласовывал со своими. Вася резонно заметил. Это было до убийства генерала, а сейчас каждый будет думать, как бы прикрыться да перед вышестоящим руководством проявить себя умным и прозорливым. Так что лучше пока не звони, а мчи сюда первым же самолетом. На месте будем разбираться. Я думаю, ваших тульских сейчас тоже в Москву вызовут. Будут за Епифань трясти, Степанов спросил. А что мне делать с парнем, которого подозревали в убийстве архиепископа? Я его забрал у местных ментов, он со мной. Мой начальник отдела сказал его в Россию вести. Вася немного подумал. Знаешь, Степанов, тут надо самим определиться, а потом уж будем думать, кто нам нужен, а кто нет. Вы ведь его всегда сможем найти. В принципе, да, в России, А если он не скоро возвратится, Вася кратко подытожил. Чего гадать? Там видно будет. Ты же с ним контактировал, можешь прикинуть уровень его информации. Если ничего особенного, то даже не парься. Главное, сам скорее здесь появись, Степанов без особого энтузиазма прикинул. Я пока до Симфера доберусь, уже полдень наступит. Вроде в 14 часов на Москву есть рейс. Лететь час лишним. Пока из Домодедово доберусь, уже 5 часов будет. Так что быстро все равно не получится. Вася закруглил разговор. Пять, значит, пять. Я на Лубянке буду. Туда звони. Все, пока. Степанов медленно положил трубку. Дело принимало очень неприятный оборот. Он немного даже занервничал. Ситуация стала давить на него. И теперь надо было срочно тормошить джема, чтобы поскорее попасть в Симферополь. Степанов уже немного устал от странной гонки последних дней, но понимал, что финиш может быть не очень приятным. Минут через пятнадцать он уже подходил к месту ночного пикника. Черный внедорожник по-прежнему стоял на небольшом плато. клетчатый плед лежал на земле. Степанов подошел ближе и удивленно оглянулся по сторонам. Ни Янки, ни Джема нигде не было.